Рим. Четверг. 11 апреля 1487 года. Джеруламо Беневьени еще окончательно не оправился. Он снова набрал вес, на лицо вернулся румянец, но основные элементы бытия — вода, земля, огонь и воздух — пока не пришли в нем в прежние согласия и конфликтовали друг с другом. Настроение и поведение поэта определялось черной желчью, и он часто впадал в состояние пассивной меланхолии — Но порой под воздействием выброса желтой желчи нападал на своего спасителя и друга Джованни Пику, обвиняя его во всех своих бедах. Эти вспышки гнева обычно заканчивались извержением фекалий, после чего больной, естественно, впадал в печальное состояние духа, и в слезах начинал просить прощения за все, что наговорил, для ускорения выздоровления лекари прибегали к очистительным кровопусканиям и клестирам. Если бы я мог вызвать сюда Элио Дель Медигу, уверен, Джероламо быстро поправился бы. Если Дель Медигу уедет из Флоренции, Борджа хватит одного дня, чтобы сжечь его книги, и еще пары, чтобы изжарить на костре его самого. Знаю Феруче, потому его и не вызываю. Но меня тревожит состояние разума Джероламо. Он переменился, он уже не такой, как прежде. Меня очень беспокоят эти припадки гнева, Порой мне кажется, что он вправе обвинять меня в том, что с ним случилось. А меня больше волнует, как мы повезем его во Флоренцию. Власти узнают, что он бежал, начнут разыскивать его и сообщников, и подумают прежде всего о некоем графе. Почему бы тебе не уехать, Джованни? Маргерита, Маргерита, Опять она. Тут я бессилен давать тебе советы. Если позволишь, я могу дать совет, вмешалась Леонора. — Не думаю, чтобы ему хотелось выслушивать рекомендации, — улыбнулся Ферручо. — Почему ты думаешь, что она еще в Риме? Маргарита могла вернуться в Ореццо, ведь там ее дом. Джованни с улыбкой достал письмо и прочел вслух. — Прощайте. Сохраните почтение ко мне и к моему мужу. Пока я жива, я дала Господу обед хранить верность супругу, а потому поклянитесь не искать меня более. — И ты будешь ее искать? — Но это безумие. Она просит оставить ее в покое. Наоборот, она пишет, что будет в Риме до самого мая и ждет меня. Фиручо и Леонора удивленно переглянулись. Некоторые буквы написаны с большим нажимом. Если их сложить, то получится «В Риме до мая». Поэтому я сюда и приехал. Она знает наш шифр. Первое воскресенье в церкви возле святого Петра, второе в следующее, и так далее. В это воскресенье Пасха. Тем лучше, церкви будут переполнены. К тому же принято обходить их одну за другой как можно больше. В таком виде меня никто не узнает, даже она. Ферручу, клянусь, если Маргарита согласится уехать со мной, я сделаю все, что захочешь. Даже откажусь защищать свои тезисы перед папой. Ты и так должен отказаться. Какой смысл защищать 900 тезисов, если ты хочешь распространить вовсе не их? Для тебя ведь важнее другие, те, что содержат истину о великой матери. Граф сначала кивнул, потом отрицательно покачал головой. Демола не понял и заволновался. Попытаюсь объяснить Ферруччо, и будь ко мне снисходителен. Если я спрошу у военного человека, ну, к примеру, у тебя, слышал ли он когда-нибудь о китайце по имени Уцы? Что тут мне ответит? Я скажу, что ничего о нем не знаю. Ферруччо надкусил яблоко и приготовился терпеливо слушать. Другу нравилось делиться с ним своими знаниями. У него можно было многому научиться. Этот Уцы был китайский генерал и жил две тысячи лет назад. Он написал важнейший трактат о военном искусстве под названием Уцзы, то бишь «Законы войны почтенного У», где говорилось о том, что противостояние и соперничество Никогда не следует разрешать военными методами. Даже китаец знает, а я не должен удивляться. Горе тому, кто много знает Феручо. Мне порой хочется знать поменьше. Прости, я был несправедлив. Давай дальше, прошу тебя. Хотя это странные слова в устах полководца генерала. Верно. Но мне кажется, что Уцы был очень мудрым человеком. Он считал также, что стратегии гораздо важнее самого сражения, и что военные принципы могут быть применены в повседневной жизни. А вот это уже интересно. Если я позволю сейчас безнаказанно осудить свои 900 тезисов, то сразу же последует безоговорочное признание моей вины. Тогда мне вряд ли удастся представить следующие 99 наиболее, как ты говоришь, интересные для меня — Я не стратег, но, насколько я понял, ты хочешь ответить на атаку папы с позиции силы. Даже проиграв в споре, ты покажешь, что убежден в ценности своей работы и перед лицом всего мира достоин большего доверия, чем остальные мудрецы. — Да уж. — Вы оба и в самом деле гения. Но какова цель всего этого, Джованни? — Дать себя умертвить за идею? Леонора оглядела обоих, встала и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Женщины мудрее нас, Джованни, и порой гораздо дальновиднее. Знаю. Именно потому и хочу поведать людям о матери, о ее любви, нравственных устоях, о ее постепенном исчезновении и причинах, его определивших. Войны и злоупотребления начались, когда Бога создал мужчина по своему образу и подобию. Я хочу дать человечеству надежду, и дать ее может только женщина, только женское начало.